над бело-жёлтым Смольным, суровый ветер с Финского залива нёс тучи, трепал флаг победившей эволюции, а в бывшем зимнем дворце — в Эрмитаже. Под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, дожидалась нас Мадонна Моралеса, которую Ключик считал лучшей картиной мира, и мы со штабс-капитаном снова в который раз прошли по обветшавшему скрипящему дворцовому паркету, мимо этой маленькой темной картины в старинной золоченной раме, как бы прощаясь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной. Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедени гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная, многочленистая Останкинская телевизионная башня, первый выходец из таинственного грядущего. Возле бывшего Брянского вокзала, на месте скопления Лачук, раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью, вижу я Мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманным законам так называемого времени, хронологии, а по единственно естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей. Вижу мулата последнего периода, постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины Переделкинского пруда, в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвие, листья старых серебристых ветел, Он издали напоминал стручок черного перца, как-то ужасно несовпадающий с опрокинутым отражением деревни, на той стороне Самаринского пруда. Весь одиночество, весь ожидание. В тот день он был гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона. Все было в традициях доброй старой русской литературы, застеклённая дачная терраса, всклокоченные волосы уже сидящего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших рослых чернолеких подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, в золотых нимбах лепестков, как святые, написанные Альфреско на стене подмосковного пейзажа сельским кладбищем и старинными луковками Патриаршей Церкви времен Ивана Грозного. Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу Мулата. А вот он, на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, ночью без шапки, без галстука, с растемтым воротником сорочки, озаренной зловещим заревом, пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами на фоне черного замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой. Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо. и каждую минуту он был готов засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк. Мы с ним были дежурными против воздушной обороны. Потом он написал ту ночь в своей книге «На ранних поездах». Запомнился его обстрел. «Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век», исчезнут очевидцы. Не знаю, наставлю, в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и Мулат, великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в Мулате вдруг вспыхнула искра юмора, и он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком. Наверху зенитка, а под ней зинаидка. Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращались в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи. Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с Мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и Мулат, блеснув своими африканскими белками, смеясь, предварительно промычав нечто непонятное, прокричал мне в ухо. «Мы с вами сидим в самом его мозжечке». Он был странно одет. Совсем не своим своем обычном европейском стиле брюки, засунутые в глянище солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа, с нелепо загнутыми полями, как у Чеховского и епиходова в исполнении Москвина. Мы все были на веселе, и Мулат тоже. Вы хотите еще что-нибудь узнать о Мулате? Я устал, да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов. Я думаю. Основная его черта была чувственность, от первых стихов до последних. Из ранних. Мулата студента. Что даже антресоль при виде плеч твоих трясло. Ты вырывалась, и чуб касался чудной челки и губ фиалок. Из последних. Под ты обвитой плющом, от ненасти мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся.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 Кто может проникать в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о французской революции. Не продолжит ли ее? Как бишь она начиналась? В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоит Настежь. Летний дождь, в отдалении гром. Время действия между десятью и двадцатью Мессидора. 29 июня, 8 июля 1794 года. Сен-Жуст, таков Париж, но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданиям на пути к моей душе, как освещают путь в подвалы, не вечно будет бурым фонарем, бросающим все вещи в жар порядка, но век пройдет, и этот теплый луч, как уголь, почернеет, и в архивах пытливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живит и греет, и то, что нынче ясность мудреца, потомству станет бредом сумасшедших. Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не на все остальные революции мира. У нее не было... предшественниц, если не считать Парижской коммуны. Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой Французской революции, имевшей уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав 12 из кифов, где русская революция была изображена первично. Попытки почти всех остальных поэтов, кроме командора, были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, Мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость октября и попытался облечь его в одежды французской революции, превратив Петроград и Москву 17 и 18 годов в Париж Сен-Жюста, Робеспьера, Марата. Кто из нас написал тогда с восторгом о зеленые ветки. Демулена. В те дни, когда гимназист Каннегисер стрелял в Урицкого, а Каплан, отравленный пулей в Ленина, и не Сан-Кюлоты в красных фригийских колпаках, носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулеметными лентами, становились на охрану Смольного. Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции... темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лет черноморцев, питерские и московские предместья так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований. Столкновение легенды с действительностью – Марсельезе с интернационалом. Париж – консержери и полярояля был для нас притягательной силой, мы стремились в Париж. Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков, кон-армеец, тем более что он действительно был в качестве одного из первых советских военных корреспондентов и проделал польскую кампанию вместе с первой конной Буденова. Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком, не только правыми, но и левыми. Лев напечатал его рассказ Соль, и сам Командор на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии. Куннормейт стал невероятно знаменит, На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденовском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки. Он так же, как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции. во время Первой мировой войны, так как был напечатан в Горьковском журнале летопись. Кажется, даже одновременно с поэмой командора «Война и мир» Алексей Максимович души не чаял в будущем кун пророчим пророчиму блестящую будущность, что отчасти счастья оправдалось. В Москве он появился уже признанной знаменитостью. Но мы знали его по Югрусте, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в ГУП-издате. где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города, как первого писателя. Подобно всем нам, он ходил в холщовой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет. У него была крупная голова, вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечно ироническая улыбка, упомянутые уже круглые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытством, и широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщинами, мудрыми не по возрасту, лоб философа, книжника, фарисея. И вместе с тем нечто хитроватое. Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к нравоучениям, хотя и делал их с чувством юмора. Причем его губы принимали форму ижицы или, если угодно, римской пятерки. У меня сложилось такое впечатление, что ни Ключика, ни меня он как писателей, не признавал. Признавал из нас одного птицелова. Впрочем, Он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках полные юмора, и написанные на том удивительном южно-новороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым. Манера его письма чем-то сближалась с манерой штабс-капитана. Это позволило чистолюбивым ленинградцам Считать, что наш Кунармеец всего лишь подражатель штабс-капитана. Ходила такая эпиграмма. Под пушек гром, под звоны сабель, от Зощенко родился бабель. Кунармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет, никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызвать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. им интересовались о нем охотно писали газеты горький посылал ему из сарента письма лучшие журналы охотились за ним он был неуловим иногда ненадолго он показывался у командора на водопьяном и каждое его появление становилось литературным событием в мыльниковом он совсем не бывал как бы стесняясь своей принадлежности к южнорусским у него была масса поклонников В разных слоях московского общества. Однако большинство из этих поклонников не имело отношения к литературной среде. Наоборот, все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные. Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайные и коротки. Но он никогда не упускал случая, чтобы преподать мне литературный урок. Литература это вечное сражение. Сегодня я всю ночь. сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях. Диалог должен быть краток, работать на характер персонажа, и как бы источать терпкий запах. Только что я прочитал вашу повесть. Она не дурна, но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. Да Бунина вам, как до полярной звезды. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о Н.Н. Он написал, что у него вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник. Ни вам и не мне, Чита. Перед ним нужно стоять на коленях. Литературным божеством для конармейца был Флабер. Все советы, которые давал автор мадам Бавари автору милого друга, являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он играет во Флабера, придавая чрезмерное значение красотам формы, со всеми ее стеснительными условностями и предрассудками, как я теперь понимаю, совершенно необязательными для свободного самовыражения. Некогда я страдал этой детской болезнью флаберизма, страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточно искусно поставленным прилагательным или даже знаком препинания, нарушением хронологического течения повествования, словом, перед всем тем, что считалось, да и до сих пор считается, мастерством, большим стилем, а, по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж, во всяком случае, и не признаком большого стиля. Конармеец верил в законы жанра, он умел различить повесть от рассказа, а рассказ от романа. И некогда я придерживался этих взглядов казавшихся мне вечными истинами. Теперь же я, слава Богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного, а что может быть прекраснее художественной свободы. Это просто новая форма, пришедшая на смену старой, замена связи хронологической связью ассоциативной, замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность не казалась плоха. По-французски «мове» — то есть «плохо», одним словом, опять же, мавизм. Тогда я, конечно, так не думал. Как я теперь понимаю, Конор Мей чувствовал себя и народным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флаберовски отточенной, я бы даже сказал вылизанной прозе революционного народного фольклора, В некотором роде лесковщины его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке, прямо на тротуаре, возле какого-нибудь кафе на больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холчевым тентом за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде человеческой комедии. Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, может быть, даже одним из сорока бессмертных, прикрывшим свою лысину шелковой шапочкой академика, вроде Анатолия Франца, под высоким куполом института на берегу сены, Он чувствовал бы себя как дома. В те времена заграничные поездки делали все труднее и труднее. В конце концов, он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцова поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастерства». Общение с кунармейцем было весьма похоже на мое общение с щекунчиком. Возможно, это и не скромно, но, мне кажется, оно было взаимным обогащением. Кунармейц оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан на редкость хорошего, душистого, заваренного чая и чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо. Он собственноручно приготовлял его, пользуясь особой заграничной кофеваркой. Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет. Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердяем и не экономить на заварке. Заваривайте много чая, и ваши гости всегда будут в восторге. Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева, Нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством, довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он, пыхтя, собственноручно втащил на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. «Я думаю...» Кунормеец сам не знал, куда его девать. А так как я однажды похвалил бар, то кунормеец и решил таким образом от него избавиться. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая, он не поскупился. Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка, и он любил с ней весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках, и несколько пугая ее своими большими очками.